Почувствовав шевеление, Малюта повернулся к двери. Я снова увидела его низкий лоб, густые сросшиеся брови и почувствовала невольный страх. От такого громила можно было ждать любого сюрприза. Впрочем, на этот раз я была не одна. Люди в черном, с выжидающим видом стояли за спиной Амалии. Увидев Амалию, Малюта негромко заворчал, как собака, у которой отнимают кость. Амалия остановилась ставилась на него немигающим взглядом и громко произнесла 98 99 100 Акапулько Я недоуменно нахмурилась Кажется, в прошлый раз она говорила что-то другое произносила какое-то другое ключевое слово Но, может быть, я ошибаюсь На цифры у меня память замечательная но на всякие мудреные слова она что-то задумала прошептала я, схватив майора за руку. Реакция Малюты была совсем не такой, как в прошлый раз. Тогда, услышав кодовое слово, он послушно замер, ожидая приказаний. На этот же раз он еще больше вызверился, низко опустил косматую голову и вдруг устремился в атаку на непрошенных гостей. Амалия с неожиданной прытью отскочила в сторону, и на пути немо оказались двое людей в черном. Усатый встал в боевую стойку, а второй с Бакенбардами торопливо вытащил пистолет. Дроздов, я же сказал, не стрелять, выкрикнул майор. Он нужен мне живым. Однако его приказ запоздал. Торопливый Дроздов уже выстрелил, но его выстрел не достиг цели. В какую-то долю секунды Малюта преодолел расстояние, отделявшее его от подчиненных майора, схватил усатого за плечо, поднял его как полено в воздух. И отшвырнул в сторону. Тот попытался сопротивляться, размахивая руками и ногами, и при этом ударил по руке своего напарника. Из-за этого пуля полетела в сторону, сбив в полёте одного из голубей. От этого малюта еще больше разъярился, обхватил Дроздова поперек туловища и потащил его к краю крыши. Усатый тип, кажется, майор называл его Голубевым. Пытаясь спасти напарника, подставил малюте ногу. Тот споткнулся, выронил свою ношу и развернулся на месте. Голубев успел вскочить, снова принял боевую стойку и с резким криком ударил Малюту ногой в грудь. Однако это было то же самое, что бить скалу или столетний дуб. Малюта даже не покачнулся. Он снова налетел на упорного противника, оторвал от земли и швырнул в Дроздова, который стоял на четвереньках, пытаясь собраться силами. У барла повалились на крышу, гулко загремевшую под ударом. Крыша в этом месте была наклонной, и бойцы, потеряв равновесие, покатились к ее краю. Голубев, оказавшись впереди, перелетел через узкое ограждение и едва успев ухватиться за него рукой, повис над семиэтажной пропастью. Дроздов сумел затормозить на самом краю крыши и схватил напарника за запястье. Они замерли в этом неустойчивом положении. Один едва дыша висел над смертельной бездной, второй изо всех сил удерживал его, боясь пошевелиться и нарушить неустойчивое равновесие. Теперь перед малютой стояла только Амалия Львовна. Покосившись на беспомощно застывших на краю крыши бойцов, она криво усмехнулась и повернулась к нему. Тот, все еще переполненный злобой, двигался на нее, мрачно сверкая глазами. Амалия попятилась и торопливо проговорила: «Девяносто восемь, девяносто девять, сто». И тут я высунула голову в дверь, у нее за спиной и выпалила. "Пном пень". Причём тут пном пень? Раздраженно пробормотала Амалия, тряся головой и собираясь с мыслями: "Не пном пень, а «Куала-умпур!» коалалумпур", крикнула я, пытаясь сбить ее с толку. Расстояние между малютой и её хозяйкой неумолимо сокращалось. Амалия пятилась, тряся головой, как после купания, и пытаясь сосредоточиться. "Адисабеба", выкрикнула я, судорожно вспоминая школьный учебник географии. "Браззавиль". Я пыталась запутать Амалию, помешать ей вспомнить настоящее ключевое слово, и, кажется, это мне пока что удавалось. Между Амалией и Малютой оставалось не больше двух шагов. "Акапулько", выкрикнула я. Это было то самое слово, после которого Малюта озверел и набросился на подчиненных майора. Наверное, это слово включало в его голове вместо беспрекословного подчинения хозяйке приступ неуправляемой ярости. Вот и сейчас, услышав его, нему взревел, как раненый зверь, в один прыжок подскочил к Амали, обхватил ее длинными руками и легко, как пёрышко оторвал от крыши. Амалия закричала от ужаса. Принялась бить Малюту маленькими сухими кулачками по лицу, по голове. Наверное, для него эти удары были не опаснее щекотки. Но под их градом молют инстинктивно зажмурился. Не разбирая дороги, он сделал несколько шагов вперед, неловко повернулся и вдруг оказался на самом краю крыши. "Стой!" крикнул я в ужасе и бросилась за ним, пытаясь удержать. Конечно, такая задача была бы мне не по силам. Легче, наверное, было бы удержать руками разогнавшийся грузовик или товарный состав. Но в любом случае я опоздала. Малют сделал еще один шаг вперед, его нога ощутила пустоту. На какое-то мгновение не мой гигант завис над пропастью, как бы раздумывая, подчиниться закону всемирного тяготения или взмыть в небо, как птица. И только его любимые голуби, словно пытаясь помочь хозяину, кружили над ним тревожно хлопая крыльями. И в эту долю секунды Амалия вспомнила ключевое слово. Монтевидео, выпалила она, уставившись в мрачное лицо малюты. Слепая ярость мгновенно сползла с этого лица, уступив такой же слепой покорности. Но было уже слишком поздно. Сжимая хозяйку мощными руками, немой рухнул в бездонный проем двора. Через секунду снизу донесся глухой удар. Я стояла, скованная ужасом. Все происшедшее казалось мне чудовищным сном. Вдруг мимо меня, тяжело топая погулка гулкой ограхоченой крыше, пробежал майор. Он подбежал к своим подчиненным, барахтавшимся на краю крыши, опустился на колени рядом с Дроздовым и протянул голубеву ремень. Хватай, Толик! Тот уже теряя надежду на спасение, из последних сил цепляясь за руку напарника, ухватил ремень свободной рукой и намотал его на запястье. Майор напрягся, потянул ремень на себя. Дроздов со своей стороны тоже поднатужился, и совместными усилиями они втащили Голубева на крышу. Двое в черном сидели на крыше, отдуваясь и виновато переглядываясь. В портзал, недовольно проговорил майор, оглядев свое воинство. Немедленно подтянуть физическую подготовку. С каким-то голубятником справиться не смогли. Ничего себе, голубятник. Обежон отозвался Дроздов. «Да он один целого взвода спецназа стоит. Стоил. поправился он, взглянув в провал двора. Это не человек, это живой бульдозер. Был, поддержал напарника Голубев. Что ж теперь делать? вмешалась я Явых разговор. Что будет с Леонидом Борисовичем? ведь кроме Малюты никто не знал, где его держат. А теперь выходит и вовсе никто не знает. В это время в кармане у майора зазвучала старая мелодия "Уходим в далекое море". Это зазвонил его мобильный. "Начальство", бросил он мне, достал мобильный и вытянулся по стойке "смирно". "Слушаю. Так точно. Есть. Приступаю к исполнению". Выполнив все это, он снова убрал телефон в карман и повернулся к своим расстроенным подчиненным. "Адмирал звонил лично, очень срочное поручение". Дроздов с Голубевым вскочили. И вся троица двинулась к выходу с крыши. "Эй", окликнул я их. "А как же Леонид Борисович? Вы слышали, нас вызывают по срочному делу", бросил через плечо майор. "Кстати, никуда не уезжайте из города. Вы можете нам понадобиться". "Отлично", раздраженно проговорила я. "А Леонид Борисович, значит, будет сидеть в пещере в темноте и сырости, пока не умрет от голода и жажды". Майор ничего мне не ответил, даже не повернулся, но его спина ясно выразила, что он думает о всяких штатских, которые ничего не понимают в субординации и только и умеют, вставлять палки в колеса и всеми способами мешать исполнению приказов. Дверь мне открыл страшно рассерженный Родион. "Явилась наконец", прошипел он. "Не прошло и года. В чем дело?" Из последних сил я сделала неприступное выражение лица. Ты мне не рад? Тогда я, пожалуй, пойду в другое место. Куда ты пойдешь? — Слон схватил меня за руку и втянул в квартиру. Ты теперь вообще из этой квартиры не выйдешь. Будешь сидеть под замком. Робко скрипнула дверь, и из своей комнаты выглянул запуганный Кирилл. "Дуйся", обрадовался он. Мы уж волновались. — Ты молчи", гаркнул Слон. С тобой отдельный будет разговор. Ишь, чего выдумал? девчонку самое пекло посылать? Что ты так разорался, поморщилась я. Вот я пришла, живая и здоровая. Все мне на месте, никто меня не тронул. На месте? загремел слом, словно и вправду хоботное животное, не зря мы его так прозвали. Да ты на себя посмотри. Где ты была? Ходила в этот самый "Мур, связь, проект", самым невинным тоном ответила я. "Ага, так я и поверил. Пальто все драное, тебя там побили, что ли?" "Кирилл, он всегда такой или только со мной?" разозлилась я. Но Кирилл шёл за лучшее не вмешиваться в семейную сцену и прикрыл свою дверь. Я молча повесила порванное пальто на вешалку и прошла в комнату. Действительно, отношения надо выяснять наедине. Незачем вмешивать в этот интимный процесс посторонних. И хоть мне было совершенно непонятно, какие у нас с Родионом могут быть отношения, ведь, как говорится в известном анекдоте, совместная ночевка в общей постели это вовсе не повод для знакомства. Однако мужчина обожает эти самые отношения выяснять. Это мне еще мамочка говорила. Она, регулярно разводясь со своими многочисленными мужьями, нахлебалась этих выяснений по полной программе. «Все-то им надо обговорить, все-то надо разжевать до конца, разложить по полочкам. Не терпят мужики никакой недосказанности. Может, слон меня ревнует? с надеждой подумала я. Тогда можно расплакаться, оскорбиться этими подозрениями и повернуть ситуацию против нее». Как ни крути, я все же дочь своей матери, так что сумею устроить сцену. Но нет, С радионом этот номер не пройдет. Его просто так смысле не собьешь. Не зря слоном прозвали. Послушай, сказала я, как могла Весоми. Что ты от меня хочешь? Чтобы я спокойно сидела в этой комнате и ждала тебя? И долго мы так протянем? Я, конечно, тебе очень благодарна за приют, за крышу над головой и все такое, но если ты этого хочешь, То, давай простимся прямо сейчас. Обстоятельства мои улучшились, меня никто больше не преследует, так что я спокойно могу возвращаться к себе. Скоро воду включат, а там я как-нибудь устроюсь. Иногда очень полезно бывает поработать на контрасте. Это опять-таки ценное жизненное наблюдение моей матери. Такой вывод она сделала из многочисленных семейных сцен. Мужчины сам на взводе и от себя, соответственно, ждет упреков, ссор, скандала, приходящего в истерику. Ты же вместо этого разговариваешь спокойно, негромким, убедительным голосом. Главное это не делать резких движений, как при дрессировке бойцовых собак. Моя серьезная речь помогла. Слон не то чтобы успокоился и перестал злиться, но взял себя в руки. Он сложил их на груди как Наполеон и замолчал. Я ходила по комнате, демонстративно собирая вещи. Собственно, вещей у меня почти никаких с собой не было, так что этот процесс не затянулся надолго. Из верхней одежды осталась лишь легкая курточка, многострадальное пальто я решила выбросить, оно больше никуда не годилось. Первым не выдержал Родион. Куда это ты собралась? Он спросил строго. Но на меня его строгость не произвела особого впечатления. Однако ни в коем случае не следовало это показывать. В семейной сцене говорила мать: "Главное это не перегнуть палку. Если мужчина поймет, что ты способна рассуждать здраво и логично, стало быть, ты сама прекрасно сможешь о себе позаботиться. А вот этого ему внушать ни в каком случае не следует". Тогда совесть его при разводе будет чиста, и он с легкостью выбросит тебя из головы и из своей жизни. он должен вспоминать тебя с болью в сердце и мучиться совестью до конца своих дней. Тут я сообразила, что у нас с Родионом не то, что развода. Сближения-то никакого пока что не было. И какая может быть семейная сцена, если нет семьи? Оказывается, может, потому что мамочкины умы заключения работали безукоризненно. Она советовала после серьезного спокойного разговора подпустить легкую слезу, не орать, не кататься по полу в истерике, а достойно и благородно заплакать. Так куда ты собралась?" повторил слон уже не так грозно. "Домой". Голос мой очень удачно дрогнул. Раз ты так сердишься, раз я тебе мешаю. Я часто-часто заморгала, стремясь вызвать на глаза хоть одну слезинку, не получилось. Да и не требовалось, потому что бедный наивный слон Родион тут же подскочил и обнял меня. Я доверчиво спрятала лицо у него на груди и успокоилась. Можно было не стараться, не выжимать из себя слезы. Просто удивительно, как легко слон поддается на провокации. Совершенно не подходит ему эта кличка. Словно это что-то толстокожее, непробиваемое, арджон на него совсем не похож. Я прижалась к нему покрепче, и Слон тут же взволнованно засопел мне в ухо. Ты прости, что я так себя вел. Я просто так боялся тебя потерять. Наверное, я все же не совсем бесчувственная и не такая законченная стерва, какой кажусь иногда. В данном случае я сразу же поняла, что когда Родион произносит слово терять, он слишком хорошо знает, что это такое. И как прикажете обращаться с таким типом? Он боится меня потерять, Да он меня еще и не получил. Но высказать ему все это откровенно у меня язык не повернулся. Сло он хороший парень, я не хочу его обижать. И в планы мои не входит сейчас со скандалом покидать его дом. Дорогой, с чувством сказала я: ты мне так нужен. И это была чистая правда, потому что с их помощью, его и соседы Кирюхи, я собралась идти в пещеры, чтобы освободить из заточения несчастного, всеми забытого Леонида Борисовича. Слон же, услышав такие мои слова, необычайно оживился, оторвал мое лицо от собственной груди и заглянул в глаза. Нет, точно, ему не подходит его кличка потому что в глазах моих он сумел разглядеть что-то такое, что ему не понравилось. Он даже сделал попытку вырваться из моих объятий, так что пришлось обвить руками его шею, как показывают в старых фильмах, и легонько поцеловать в губы. Тут, разумеется, он растерял все свое недоверие и, как пишут в романах, впился в мои губы жарким поцелуем. Леонид Борисович должен быть благодарен не мне, а Кириллу, потому что именно он вломился к нам в комнату в самый неподходящий момент. То есть это слон думал, что в неподходящий, а я даже обрадовалась. Ну, не время сейчас для поцелуев и всего остального. "Ребята", воззвал Кирилл. "Ох, извините. Вы есть будете? все готово". "Будем", радостно завопила я. "Роди только с работы, и я тоже утомилась, с утра не евше". Слон поморщился и неохотно выпустил меня из объятий. Кормил нас Кирилл просто и незамысловато. В кастрюлю с вареной картошкой он вывалил две банки тушенки. Во время еды слон маленько опомнился, пелена страсти упала с его глаз, тем более что Кирилл смотрел на нас выжидательно, жаждал узнать, что мне удалось выяснить. Я же не торопясь утолила первый голод. Картошка с тушенкой оказалась удивительно вкусной. Потом отложила вилку и честно рассказала двум здоровым мужикам, как много одна слабая женщина может успеть сделать за полдня, Причем мне приходилось следить за собой, чтобы не наболтать лишнего Кириллу. Он и так надулся, когда узнал, что я, если можно так выразиться, была знакома с Леонидом Борисовичем, но не сказала ему об этом вчера. Но слон, который был далеко не дурак, все понял правильно. Сопоставил новые данные с моим ночным рассказом и пришел мне на помощь. Не пыли, Кирюха, она же не была ни в чем уверена. Короче, твой Леонид Борисович чист как стеклышко и виноват лишь в том, что не углядел рядом с собой такую сволочь, как эта Амали. Она очень удачно маскировалась под безобидную идиотку, ставила я Я ведь тоже попалась. Встретила ее в пещерах, наверное, она амалюту проверяла. Так она наговорила мне, с три короба. Три Трилобитов она коллекционирует или еще что-то такое. Одного я не пойму, заговорил Кирилл, упрямо склонив голову. Вот ты говоришь, ребята из-за нее погибли, Леонид ни при чем. он сам пострадавший. То есть, получается, это она тех бундиуков навела которые лоханку утопили. Но откуда она их взяла? Ведь это же не мелкая шпана, которую в каждой подворотне найти можно. Сама говорила, что Амалия это приличная женщина, всю жизнь в архиве проработала. Откуда у нее такие знакомства? И тут меня осенило. Ребят, я, кажется, знаю. Это все полокопченый. сосед у нее в квартире живет. жуткий тип. У него кличка такая, а может фамилия, что еще хуже. Он, конечно, не уголовный авторитет, но вполне может связи нужно иметь. Точно, через него все и пошло. Уж очень старательно Амалия мне лапшу вешала, что боится его до смерти. Как уж она его уговорила с криминальными личностями ее свести? Может, гипноз применила? А только почему-то поверили они ей. Ну, лопухнулись с лоханкой. И Леонида она вовремя спрятала. В общем, я лично собираюсь вытащить Леонида Борисовича из пещеры, поскольку эти из спецподразделения ВМФ помогать ему явно не собираются. Им, видите ли, некогда. Они важное поручение адмирала выполняют. А потом я мечтаю забыть обо всей этой истории. Пусть Леонид сам разбирается, раз сам эту кашу и заварил. А ребята С тоской пробормотал Кирилл: "Кто за них отомстит?" "Может быть, Леонид Борисович договорится с майором Белугиным", неуверенно ответила я. "Тут выяснит по своим каналам, кто такие эти бандиты". Кирилл посмотрел на меня весьма печально, да я и сама не очень-то верила своим словам. Если уж майор не спешит спасать своего близкого знакомого, то что ему какие-то бичи?» Может быть, я чего-то не понимаю. И приказ адмирала важнее всего на свете. Однако Кириллу то от этого не легче. Вот что, ребята, давайте решать задачи по мере их поступления, бодро воскликнул Слон, сообразив, что ему нас с Кириллом не отговорить от опасной экспедиции в пещеры. Сначала выясним, что там с Леонидом, а уж потом мы наскоро выпили чаю и приступили к сборам. У парней оказались в наличии крепкие ботинки на толстой подошве, в которых так удобно ходить по камням, и веревки. Кирилл прихватил еще широкий морской нож и термос с горячим чаем. Я была экипирована гораздо хуже. Под легкую курточку Родион выдал мне толстый свитер домашней вязки. Ботинки пришлось надеть многострадальные замшевые, те, что я получила от Виктории. Я посчитала, что если уж они выдержали Долгую дорогу в пещерах один раз то выдержат и другой. Напоследок хозяйственный слон прихватил фонарь в водонепроницаемом корпусе, несколько свечей и коробок спичек. Мы подъехали к маленькому зеленому домику конторы, расположенному возле главного входа в пещеры. Как раз в это время на поляне перед конторой большая группа туристов забиралась в яркий экскурсионный автобус. Групповод, лохматый парень в сером свитере с продранными локтями и с красным рюкзаком за спиной, пересчитывал свое послушное стадо. "62", проговорил он. — «еще два их не хватает. Никто их не видел?" "Да, это те студенты", подала голос бдительная тетка в сиреневом берете. "Опять отстали. Вон они", отозвался коренастый дядечка с окладистой бородой. Действительно, к автобусу, обнявшись, шли парень и девушка в одинаковых джинсах и куртках с капюшонами. "Что ж вы?" беззлобно укорил их групповод. "Ладно, все на местах, едем". Автобус тронулся с места. Слон поставил машину возле конторы. Мы вышли и направились к лестнице, которая вела к пещере. "А вы-то куда?" вдруг из кустов появился строгий мужчина лет сорока в милицейской форме. Вы это зачем? В пещеру? ляпнул не слишком сообразительный Кирилл. Ах, в пещеру? взвыл свидтельный милиционер. А вы знаете, что самостоятельное посещение Саблинских пещер строго запрещается. Пещеры можно посещать только в сопровождении этого, как его, лицензионного, э, то есть лицензированного проводника. Вы там заблудитесь, а мне отвечать. Да не, мы не заблудимся попытался возразить Кирилл. У нас компас есть. Компас, передразнил его милиционер. Да тут попадались уже такие с компасом. Потом их по трое суток искать приходилось с привлечением собак и их спецтехники. Извини, шеф, вмешался в разговор Слон, выразительно подмигнув Кириллу. Нельзя так нельзя, мы и не знали. Раз нельзя в пещеру не пойдем. просто погуляем, водопады посмотрим. Это можно? Или тоже только с лицензированным проводником? Не возражаю, милостиво разрешил милиционер. Водопады можно, и местную природу тоже можно осматривать. Для этого лицензия не требуется. А как же нам Леонида вызволить, если в пещеры не пускают? проговорил Кирилл, как только мы отошли от милиционера на безопасное расстояние. Да не волнуйся. Сейчас мы кого-нибудь найдем, кто нас проведет в пещеры, успокоил его слон. Вряд ли, протянула я упавшим голосом. В этот вход мы не пройдем, а других не знаем. Вот если бы дедушку, моего знакомого, найти. Да где же его взять-то? Мое плохое настроение объяснялось просто. Сердце чуяло, что придется искать ту дыру, в которую я провалилась, когда выскочила из машины Виктории. При этом воспоминание меня передернуло. Было это прошлой ночью, вернее рано утром, а кажется, что уже очень давно. Я вновь ощутила на своем лице дыхание душного бензинового огня, и воочию аучью слышала тяжёлые шаги Лимона, искавшего меня среди кустов.